«Пошло три дня. Вечер. Прохор в номере один. Звон в ушах. Тоска. Не здоровится. Сверяет счета. Рассматривает преискуранты машиностроительных заводов. Слуга подал на подносе два письма. Я по-настоящему начинаю открывать глаза»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 Истлевшие, давным-давно вырванные из сердца, забытые, они вновь восстали из времен. Жаркий, окутанный дымом лесных пожаров, день. Политические сильные тянут вверх по реке Шитик. На Шитике, на горе мягких подушек, под зонтиком заплывший жиром прощелыга торгаш Аганес Агабабыч. «Я бы на вашем месте утопил этого бегемота, что грабит мужиков», — говорит сильным Прохор.